Глава четвертая. Миллион оттенков синего моря. Прозрачные волны Адриатики, переливаясь в лучах жаркого полуденного солнца, накатывали на пустынный каменный пляж и нежно целовали мелкую гальку. С тихим шорохом скатывались обратно в бирюзовую пучину, собирались силами и снова поднимались над берегом. Их колебания завораживали, расслабляли, усыпляли. Все-таки интуиция меня не подвела. Не зря я в итоге выбрал именно Хорватию. Здесь было безумно красиво. Мы с Танечкой сидели на шезлонгах, а перед нами плескалось ласковое море. Едва ощутимые брызги пены долетали до наших лиц, оставляя на губах солоноватый привкус. На девушке была широкая светло-розовая шляпа, прячущая от голодных дневных лучей не только голову, но и белые, пока еще не успевшие загореть, плечи. Кончик белой атласной ленты — Развивался на ветру и буквально гипнотизировал меня своими движениями. Долгое время мы молчали, наслаждаясь этой убаюкивающей теплой негой. А потом она обхватила колени руками и проговорила тихо. — Здесь прекрасно, Максим. Спасибо, что забросил нас сюда. Рад, что тебе нравится, родная. Я всегда любила Средиземноморье. Удивительно, и как ты -то только угадал. — Всегда любила? Ты же впервые за границей. С чего ты взял? И вправду, с чего я так решил? — Ну, кажется, ты рассказывала, что у твоего папы не было средств, чтобы вывезти вас за рубеж, и поэтому каждое лето вы отдыхали на даче. Может быть, я что-то перепутал? — Наверное. Девушка повернулась ко мне и сняла шляпу. Ее короткое белокурое коре тут же взъерошил игривый ветер. Глубокий голубой взгляд сверкнул отблеском зенитного солнца. Этот блик был настолько ослепительным, что на мгновение он полностью лишил меня зрения, а когда ко мне вновь вернулась способность видеть, я ахнул, не веря собственным глазам. Стеснительно приподняв худочавые плечи, на меня смотрела уже вовсе не Танечка, а рыжая незнакомка из утреннего сна. Ее тонкие пальцы застенчиво сминали поля шляпы, которой она поспешно прикрыла свою аккуратную маленькую грудь. Несмотря на быстроту, с которой она спрятала от меня интимную часть своего тела, Я все равно успел приметить ту самую кружевную татуировку. На этот раз я увидел этот круг почти полностью. Он заканчивался там, где проходила веревочка, связывающая чашечки открытого черного купальника. Так, значит, я снова сплю. Понятно, пробормотал я, растирая лоб. Я почувствовал себя не менее смущенно, чем она. Привет! Привет! Она скромно улыбнулась. Макс, ты помнишь, о чем мы с тобой вчера разговаривали? Да, в общих чертах. Ты предупреждала меня о каком-то времени, но, честно говоря, я забыл эти цифры. 7.02. Точно, теперь запомню. Значит, ты умеешь видеть будущее. А что конкретно ты там видишь? Подробнее я сказать не могу. Будущее никогда не открывается полностью, только урывками. Но этой информации должно хватить. Тем более, что ты теперь даже во сне носишь часы. Она кивком головы указала на мое запястье, но тут же придержала меня двумя пальцами за подвородок, поспешно предупредив. «Нет, подожди. Не смотри пока на руки, иначе снова проснешься». От ее продолжительного прикосновения я предательски покраснел. По крайней мере, мне так показалось. Я замер, не зная, куда себя девать, а она, вглядываясь в мои глаза, внимательно изучала меня, буквально проникала своими изумрудными омутами в самое мое нутро. «У тебя интересная энергетика», — наконец заключила она, отрывая пальцы от моего лица. Возможно, ты даже в будущем мог бы полноценно сновидеть, но так сходу не получится. Нужна практика. К тому же на аджне есть кармический блок, он тебе тоже мешает. Примечание. Аджна-чакра, так называемый третий глаз. В восточных учениях энергетический центр, отвечающий за видение и ясновидение, расположенный в районе лба между бровями. Зрение с детства плохое, да? Да, минус шесть. Сколько себя помню, всегда носил очки. «Ничего, это при желании можно быстро исправить. Хоть прямо сейчас. Ты доверишься мне?» И она еще спрашивает. Я толком не понимал, что именно смогу таким образом получить, но отсутствие или наличие выгоды меня абсолютно не заботило. Словно загипнотизированный, я был готов доверить этой обворожительной незнакомке что угодно, о чем бы она ни попросила. Все свои чакры, энергетику, карму и даже саму душу целиком. «Вот он я, забирай, где подписать?» «Конечно, а что от меня требуется?» «Ничего, просто расслабься». Она села поближе и мягко дотронулась правой ладонью до моего лба, а левую положила на затылок. Ее лицо изменилось, вмиг стало предельно серьезным. Зрачки расширились, глаза зажглись какими-то демоническими, роковыми всполохами. Они жадно пожирали мое существо, смотря сквозь меня, не двигаясь и не моргая. Жар, который исходил в это время от ее рук, был неимоверным. Он одновременно обжигал и охлаждал, покалывал и смягчал, волновал и успокаивал, причинял боль и тут же снимал ее, заменяя томным наслаждением. Очень сложно описать человеческими словами то, что я ощутил. Настолько многогранного чувства в реальности я никогда ранее не испытывал. Еще более удивительные метаморфозы происходили с пейзажем, который я наблюдал вокруг себя. На чем бы я ни фокусировал обострившееся зрение, все тот час вспыхивало и разгоралось яркими красками. В привычных семи цветах я теперь мог различить бесконечное множество тонов. Я насчитал миллион оттенков одного только синего моря. Представляете себе такое? Бирюзовый, индиговый, небесный, ультрамариновый, васильковый, серебристый, лазурный, сизый, сапфировый. И как я раньше не замечал этой бескрайней глубины мира, утопая в новых впечатлениях, накатывающих на меня пестрой, неуправляемой лавиной, я потерялся во времени, заблудился, рассеялся по пространству. Я пребывал в непередаваемом блаженстве, ненасытно вдыхая тот самый аромат свежих кустовых роз, которыми пахли ее нежные ладони. Ладони с игривой легкостью, исцеляющие меня от черствости и врожденной душевной слепоты. «Ну, вот и все», — сказала она, убирая руки. «Так быстро?» Да, ты оказался послушным и почти не сопротивлялся. Утром может немного болеть голова, поэтому постарайся в первой половине дня сильно не нагружать себя работой. Сейчас, когда я снова взглянул на нее, она показалась мне еще более обаятельной. Я видел ее уже не как размытую таинственную иллюзию, а как реальную, притягательную женщину. Теплая, живая, сияющая орелом золотисто-желтого света, который лился нескончаемым потоком из самого центра ее груди. Она пленила меня своей совершенной красотой. Мне хотелось что-то сказать ей, выразить то, что я вижу и чувствую, но завороженный я не мог подобрать слов для комплимента. «Скажи мне, как тебя зовут?» Единственное, что я смог вымолвить. Незнакомка улыбнулась. «Это вовсе не важно. Но я хотел бы знать твое имя. Тогда давай проверим мою работу», — шутливо предложила она. «Воспользуйся своим третьим глазом. Угадай». «Нет, что ты, я так не смогу». «Откуда ты это знаешь?» «Я же не экстрасенс. А ты попробуй». Чародейка казалась крайне воодушевленной. Ее добрые глаза излучали непоколебимую веру в мои силы. «Если бы ты обратился ко мне по имени, как бы ты меня назвал?» «Это будет пальцем в небо. Даже если ты угадаешь только первую букву», уже откровенно смеясь, Марина твердо стояла на своем. «Это будет большим прогрессом». — Вряд ли у меня получится. — Чуть больше оптимизма, Макс. — Ерунда, при чем тут оптимизм? — Я просто не хочу, хотя... Подожди-ка. Я прервался и ошарашенно посмотрел на нее. — Что такое? — Чудеса какие-то. Мне кажется, я только что случайно назвал тебя Мариной. Улыбка на ее губах растянулась буквально до ушей. — Ты способный ученик. — Значит, я угадал? Не дожидаясь ответа, я опустился, практически упал перед ней на колени. Мой язык развязался. В пылком порыве, схватив ее за плечи, я удивленно затараторил: «Марина, я целый день думал о тебе. Все никак не мог выкинуть твой образ из головы. А теперь-то уж и подавно не смогу никогда тебя забыть. Ты так божественно сияешь. Что ты сделала со мной? Кто ты? Откуда? Пожалуйста, расскажи мне. Почему ты так заботишься обо мне? Зачем тебе спасать незнакомого парня? Лечить ему какие-то чакры? А самое главное... «Мариночка, как мне найти тебя в реальности?» Почему-то я ни на секунду не усомнился в том, что она настоящая, что она такой же сновидец, как и я, просто гораздо более опытный. От обилия вопросов лицо Марины нахмурилось, а вместе с ним нахмурилось и потемнело небо. еще секунду назад безоблачное. Над нашими головами появились плотные, давящие тучи, скрывшие за собой солнце. Море заволновалось, зашумело, почернело и обдало нас ледяной волной. Где-то вдали раздался тревожный крик чаек. Немного похоже на детский плач. Макс, извини, мне пора. Тихо шепнула девушка. 702, запомни. Этого достаточно. Будь осторожен. Ее тело начало тускнеть, с каждой секундой оно становилось все более прозрачным. Постой, пожалуйста, не уходи, Марина! В попытке удержать красавицу я подался вперед и крепче вцепился в хрупкие плечи. Но заключить ее в свои объятия мне так и не удалось. В следующий миг. Волшебница, словно песок, утекла в никуда, прямо сквозь мои пальцы. Мои руки сжались в кулаки, ногти вонзились в ладони. Стоя коленями на мокром песке, я с горьким чувством одиночества прижимал к себе пустоту. «Кто такая Марина?» Ярко-красный, агрессивно пульсирующий цвет, непонятно откуда ворвавшийся в мое спящее сознание, в два счета меня разбудил. В комнате было темно. За окном по-прежнему царила ночь. Щелкнув подсветкой наручных часов, которые забыл снять перед сном, я увидел там три-ноль-три. «Макс, кто такая Марина?» — деловито повторила Танечка. Она сидела рядом со мной, прожигая меня широко распахнутыми глазами. Ее рассерженный, не по годам строгий взгляд смотрел на меня в упор, распространяя вокруг себя мерцающую алую дымку, заметную даже в отсутствии освещения. «Что?» «Ты во сне звал какую-то Марину. Кто это?» Ее голос звучал железными нотками. Хотел бы я и сам знать ответ на этот вопрос. «Даже не представляю», — слух отозвался я и, покривив душой, добавил. «Я вообще не помню, что мне снилось». «Не верю. Ты просто не хочешь мне говорить. Кто она?» «Понятия не имею». «Врешь? Не верю, что у тебя в жизни не было ни одной Марины». «Безусловно, были. Вот видишь?» «Например, мою первую учительницу в школе звали Мариной». «Ты что, спал со своей учительницей?» «Конечно, нет». «Тогда при чем тут она?» «Но ты же сама спросила». «А, ладно, неважно. Танечка, успокойся, пожалуйста. У меня кроме тебя никого нет, и до тебя долго никого не было, ты же знаешь. Ни Марин, ни других женских имен. Дай мне посмотреть твою телефонную книжку». Несмотря на то, что ее интонация немного смягчилась, девушка все еще не могла расстаться с навязчивой идеей меня разоблачить. «Пожалуйста, смотри. Ты там со всеми знакома. Это рабочие контакты. И несколько друзей. Надеюсь, ты не полагаешь, что я записал Марину под именем, например, Жора?» «Это было бы глупо. Этот разговор весь довольно глупый. Значит, я у тебя единственная?» «Разумеется». «Прости меня, пожалуйста, Максимчик». Она моргнула. Красный туман, еще не так давно потоками разливавшийся по комнате, иссяк. Теперь никакие посторонние краски не нарушали монотонности ночной темноты. Мне так и не удалось разобраться, что именно я до этого лицезрел. Настенный светильник был выключен, а других дополнительных источников приглушенного света в моей комнате не было и быть не могло. «Возможно», — предположил я, — «я просто не успел отойти от глубокого сна, и мне с просонья привиделось». Тем временем Танечка оседлала меня сверху и, наклонившись, принялась целовать в губы. Наверное, она хотела в знак примирения заняться сексом, но я мягко пересадил ее рядом на кровать и сказал, что хочу спать. «Я вызову тебе такси», — уверенно произнес я в следующую секунду. Расстроенно хлопая глазами, она даже не возразила. Наверное, правда посчитала себя виноватой. Проводив ее до двери, я вернулся в кровать, упал на одеяло И, забыв накрыться, в полной отключке проспал до 7 утра.